Крестик и коврик. Я никогда не жила в тюрьме недели или месяцы. Я жила всего один день. Потом еще один. И еще. И так далее. Российское консульство тем временем продолжало отвоевывать у вашингтонского изолятора все новые плацдармы, требуя соблюдения моих законных прав. Мне все-таки выдали очки уже через несколько дней вместо 12 недель. И консулы решили взять следующий рубеж — отстоять мои религиозные права. Мария. сказал на очередной встрече российский консул Николай Пукалов. «В Вашингтоне есть православный приход. Если вы хотите, мы попробуем организовать вам встречу со священником». «Я была бы вам очень благодарна, Николай Витальевич. Это бы меня очень поддержало». «Хорошо», — кивнул Пукалов. «Мы попробуем». Тем же вечером, как по волшебству, на пороге моей камеры появился тюремный капеллан, местный священник-протестант, совмещающий сан с обязанностями по соблюдению прав заключенных на свободу исповедания. «Не хотите ли вы исповедаться, заключенная Бутина?» Начал пухлый чернокожий мужчина в футболке и джинсах с большим золотым крестом на шее. «Нет, спасибо. Пожалуй, воздержусь», — ухмыльнулась я в ответ. «Я бы хотела, чтобы мне предоставили право на исповедание моей веры. Я была крещена в православии». «Что ж», — пожал плечами он, — «жаль. У нас в штатном расписании нет православных священников, поэтому если ваш священнослужитель надумает вас посетить, Ему потребуется оформить соответствующие документы, как волонтеру нашей тюрьмы. На это потребуется некоторое время». «Ясно», — ответила я, понимая, что ждать этого придется, наверное, вечность. «Я подожду. Время у меня в избытке, знаете ли». «Ну вот и договорились», — с облегчением вздохнул он. н п р е д м е т религиозного культа я вам представить не могу. Христианские нательные кресты у нас под запретом. Вот если бы вы были мусульманкой, тогда другое дело, м бы выдали вам коврик». Это утверждение полностью соответствовало тюремным правилам, которые к тому времени в отсутствие другой литературы для чтения выучила почти наизусть. «Могу ли я получить Библию?» — поинтересовалась я. «Посмотрим, что я смогу для вас сделать», — ответил он, поднимаясь с пластикового кресла и направляясь к выходу. И я поняла, что на поиске Библии, как и на оформление документов для визита православного священника, потребуется бесконечность.